раздался телефонный звонок старший писарь подошел к телефону можно было разобрать голос поруччика лукаша который спрашивал что с консервами было слышно как он давал нагоняй но правда же их нет господин обер лейтенант кричал в телефон ванок откуда им там взяться это только фантазия интенданства. совсем напрасно было посылать туда людей я хотел вам телефонировать я был в контине кто сказал повар оккультист из офицерской кухни О, Ну, действительно я позволил себе туда зайти знаете господин обер как назвал этот самый оккультист всю панику с консервами ужас нерожденного никак нет господин оберлейтенант я совершенно трез что делает швейк он здесь прикажете его позвать швейк к телефону Крикнул старший писарь и шепотом добавил Если вас спросят, в каком виде я вернулся, скажите, что в полном порядке. Швейк у телефона. Осмелюсь доложить господин оберлейтенант у телефона швейк. Послушайте, швейк, как обстоит дело с консервами? Все в порядке? Их нет, господин оберлейтенант. Ни слуху, ни духу. Я хотел бы, швейк, чтобы вы, пока мы в лагере, по утрам всегда являлись ко мне с рапортом.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 Старший писарь Фельдфебель Ванек, господин обер-лейтенант. Ванек, немедленно найдите мне другого денщика. Этот подлец Балоун за ночь сожрал у меня весь шоколад. Привязать? Нет. Отдадим его в санитары. Детина, касая сажень в плечах, пусть таскает раненых с поля сражения. Сейчас же и пошлю его к вам. Устройте все это в полковой канцелярии немедленно,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 С тех пор, как поручик Лукаш стал командиром одиннадцатой маршевой роты, он находился в состоянии называемом синкретизмом, по имени той философской системы, которая старалась примирить противоречие понятий путем компромисса, доходящего до смешения противоположных взглядов. А поэтому он ответил: «Да, может быть, это и так. По вашему, мы сегодня не тронемся. В девять часов совещание у полковника». Да, кстати, знаете о том, что вы и дежурный? Я только так. Составьте мне... Подождите. Что бишь должны вы мне составить? А, список унтер-офицеров с указанием, с какого времени каждый из них служит. Потом провиант для роты. Национальность? Да-да, и национальность. А главное, пришлите мне нового денщика. Что сегодня прапорщику Плешнеру делать с командой? Подготовиться к отправке. Счета приду подписать после обеда. В город никого не отпускайте. В контину, в лагерь? После обеда, на час. Позовите сюда Швейка. Швейк, вы пока останетесь у телефона. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я еще не пил кофе. Так принесите кофе и останьтесь в канцелярии у телефона, пока я вас не позову. Знаете, что такое ординарец? Это тот, кто на побегушках, господин обер-лейтенант. Итак, чтобы вы были на месте, когда я вам позвоню. Напомните еще раз Ваныку, чтобы нашел для меня какого-нибудь денщика швейк. Алло, швейк, где вы? Здесь, господин оберлейтенант. Мне только что принесли кофе. Швейк! Алло! Я слушаю, господин оберлейтенант, кофе совсем холодный. Вы, швейк, хорошо знаете, что такое денщик. Поговорите с ним, а потом скажите мне, что он собой представляет. Повесьте трубку. Ванек, прихлебывая черный кофе, в который подлил Рома из бутылки с надписью Чернила, сделанной из предосторожности, посмотрел на швейка и сказал Наш оберлейтенант. Так кричит в телефон, что я разобрал каждое слово. По всему, видать, вы близко знакомы с господином обер-лейтенантом Швейк. Я? Я его правая рука. А рука руку моет. Попадали мы с ним в переделки. Сколько раз нас хотели разлучить, а мы опять сходились. Он на меня во всем полагается. Сколько раз я сам этому удивлялся. — Вот вы только что слышали, как он сказал, чтобы я вам еще раз напомнил о том, что вы должны ему найти нового денщика, и я должен поговорить с ним и дать о нем отзыв. Господину обер-лейтенанту не каждый денщик угодит. Господин полковник Шредер вызвал на совещание всех офицеров маршавого батальона. Он ждал этого совещания с нетерпением, чтобы иметь возможность высказаться. Кроме того, надо было принять какое-нибудь решение по делу вольноопределяющегося Марека, который отказался чистить отхожие места и как бунтовщик был послан полковником Шредером в дивизионный суд. Из арестанского отделения дивизионного суда, он только вчера ночью был переведен на гауптвахту, где и находился под стражей, одновременно в полковую канцелярию была передана до невозможности запутанная бумага из дивизионного суда, в которой указывалось, что в данном случае дело идет не о бунте, так как вольно определяющиеся не обязаны чистить отхожие места, но тем не менее в этом усматривается нарушение дисциплины, каковой проступок может быть искуплен им примерной службой на фронте. Ввиду всего этого обвиняемый вольно определяющийся Марк опять отсылается в свой полк,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 Была затребована справка от бригады, к которой во время бегства из Белграда 2 декабря 1914 года была прикомандирована шестая маршевая рота, и было установлено, что в списке представленных к награде и награжденных серебряными медалями никакого Тевелеса не было.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 Солдаты должны быть наготове, и ротные командиры обязаны бдительно следить за тем, чтобы никто не отлучался. Затем он еще раз повторил все, о чем говорил вчера, опять сделал обзор военных событий и напомнил, что ничего не должно сломить боевой дух армии и отвагу. На столе перед ним была прикреплена карта театра военных действий с флажками на булавках,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 Изрек полковник с видом прорицателя и продвинул по памяти указательный палец к Карпатам, но при этом влез в одну из тех кучек, с помощью которых кот старался сделать рельефной карту театра военных действий. "Это что такое, господа?" с удивлением обратился он к офицерам, когда что-то прилипло к его пальцу. По всей вероятности, кошачий кал, господин полковник очень вежливо сказал за всех капитан Сагнер.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 и ждать моих дальнейших приказаний и инструкций, — коротко сказал он. Так и остались под стражей на гауптвахте вольно определяющиеся и Тевелис. И когда позднее к ним присоединился Цвибельфиш, они могли составить марьяж, а после марьяжа стали приставать к своим караульным с требованиям, чтобы те выловили всех блох из тюфиков. Потом к ним сунули ефрейтора пероутку —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 В действительности же он спал с розочкой из белой розы. Ситуация по-прежнему осталась неясной, поедут они или не поедут. Швейк по телефону в канцелярии 11-й маршевой роты выслушал самые разнообразные мнения — пессимистические и оптимистические.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 Ванек вырвал у Швейка трубку и в ярости закричал, что железнодорожники ни хрена не знают, и что он сам только что пришел из полковой канцелярии. Швейк с истинным удовольствием дежурил у телефона и на вопросы «что нового?» отвечал, что «ничего определенного пока неизвестно». Так он ответил и на вопрос поручика Лукша. «Что у вас нового?» — Ничего определенного пока неизвестно, господин обер-лейтенант, — стереотипно ответил Швейк. — Осел! повесить трубку! Потом пришло несколько телефонограмм, которые Швейк после всяческих недоразумений наконец принял. В первую очередь ту, которую ему не могли продиктовать ночью из-за того, что он уснул, не повесив трубку.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 172. При отчетности о хозяйстве полевых кухонь следует при наименовании нужных продуктов придерживаться ниже следующего порядка: Единица мясо, двойка консервы, тройка овощи свежие, четверка овощи сушеные, пятерка рис, шестерка макароны, семерка крупа, восьмерка картофель. вместо прежнего порядка четверка сушеные овощи пятерка свежие овощи когда швейк прочел все это старшему писарю ванек торжественно заявил что подобные телефонограммы кидают в нужник какой нибудь болван из штаба армии придумал а потом это идет по всем дивизиям бригадам полкам затем швейк принял еще одну телефонограмму ее продиктовали Так быстро, что он успел лишь записать в блокноте что-то вроде шифра. «Индер, Фолз, генуар, эрлаупт, gewesen одер, дас, сэлпст, айн, Hingegen иммерхин, ингехолд, верден». Бессмысленный набор немецких слов. — Все это лишнее, — сказал Ванек, после того, как Швейк страшно удивился тому, что он написал, и трижды вслух прочел все. — Да одна ерунда, хотя черт их знает. Может быть, это шифрованная телефонограмма? — У нас нет вроде шифровального отделения. Это также можно выбросить. — Я тоже так полагаю, — сказал Швейк. — Если я объявлю господину оберлейтенанту весь этот набор бессмысленных слов... он еще обидится, пожалуй. — Попадаются, скажу я вам, такие недотроги, что прямо ужас, — продолжал Швейк, вновь погружаясь в воспоминания. — Ехал я однажды на трамвае, с свысочен в Прагу. И в Либни подсел к нам некто новотный. Как только я его узнал, я пошел к нему на площадку и завел разговор о том, что мы, дескать, земляки, оба из Дражева,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 а в комиссариате выяснилось, что он потому так щепетилен, что его звали вовсе не Иосиф Новотный, а Эдуард Дуброва. И был он из Монтгомери в Америке, а сюда приехал навестить родственников. Телефонный звонок прервал рассказ Швейка, и чей-то хриплый голос из пулеметной команды опять спросил, поедут ли. Об этом будто бы с утра идет совещание у господина полковника. В дверях показался бледный, как полотно, кадет, биглер, самый большой дурак в роте, потому что в учебной команде, вольно определяющихся, он старался отличиться своими познаниями. Он кивнул Ваныку, чтобы тот вышел в коридор. Там они имели продолжительный разговор. Вернувшись, Ванек презрительно ухмыльнулся. — Вот осел! — воскликнул он, обращаясь к швейку. — Нечего сказать, экземплярчик у нас в маршевой роте. Он тоже был на совещании. Напоследок, при расставании, господин обер распорядился, чтобы взводные произвели осмотр винтовок со всей строгостью. А Биглер пришел спросить меня, должен ли он дать распоряжение связать жлабыка за то, что тот вычистил винтовку керосином. Ванок разгорячился. — О такой глупости спрашивает, хотя знает, что едут на позиции. Господин обер-лейтенант вчера правильно сделал, что велел отвязать своего денщика. Я этому щенку сказал, чтобы он постерегся, ожесточать солдат. — Раз уж мы заговорили о денщике, — сказал Швейк, — вы кого-нибудь подыскали для господина обер-лейтенанта? — Будьте благоразумнее, — ответил Ванок. Времени хватит. Между прочим, я думаю, что господин обер-лейтенант привыкнет к балоуну. Баллоун Разок-другой еще что-нибудь у него слопает, а потом это пройдет, когда попадем на фронт. Там, скорее всего, ни тому, ни другому жрать будет нечего. Когда я ему скажу, что балу он остался, он ничего не сможет поделать. Это моя забота. Господина обер это не касается. Главное — не торопиться. Ванек опять лег на свою койку и попросил швейк.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 Прась! А противнику выиграть. У них там находился какой-то эрц-герцогишка замухрышка. Шиц устроил такую штуку, когда мы разбили лагерь. Он собрался и пошел в деревню за горжовицами, кое-что себе купить, и к обеду возвращался в лагерь. Жарко было, к тому же выпил он тоже здорово. И тут увидел он при дороге столб. а на столбе был ящик, а в нем, под стеклом, совсем маленькая статуя святого Яна Непомуцкого. Помолился он святому Яну и говорит, — Вот чай жар к тебе! Не мешало бы тебе чего-нибудь выпить. На самом-то ты, цепеке. Чай все время потеешь. Взболтал походную фляжку, выпил и говорит, — Оставил я и тебе глоток, святой Ян, из Непомук. Потом спохватился, вылокал все, и святому Яну из Непомук ничего не осталось. Иисус Мария, — воскликнул он, — святой Ян из Непомук, ты это мне должен простить, я тебя за это вознагражу, я возьму тебя с собой в лагерь и так тебя напою, что ты на ногах стоять не сможешь. и добрый Шиц из жалости к святому Яну из Непомук разбил стекло, вытащил статуйку святого, сунул под гимнастерку и отнес в лагерь. Потом святой Ян Непомуцкий вместе с ним спал на соломе, Шиц носил его с собой во время походов в ранцы и всегда ему страшно везло в карт. Где не сделаем привал, он всегда выигрывал, пока не пришли мы в Прахинска. Квартировали мы в Драгенисах, и он вконец продулся. Утром, когда мы выступили в поход, на груше у дороги висел в петле святой Ян Непомуцкий. Вот вам и анекдот. Ну, а теперь повешу трубку. И телефон снова начал вбирать в себя судороги нервной жизни лагеря. Гармония покоя была здесь нарушена.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 35. Мошен. 89.22. 375. 72.82. Рап. 44.32. 12.38. 72.17. 375. 89.22. 35. Коморно. 72, 82, 92, 99, 310, 375, 78, 81, 298, 475, 79, 79, Будапешт. Расшифровывая эти цифры, поручик Лукаш вздохнул.